От алых губ тенись к иной любви, Христа, Венеру, всех на пир зови. Вином любви смягчай неправды жизни И дни, как кисти ласковые, рви.